Анклав Франкфурт, территория Пальменфиртель, собор святого Муботы. Сказки бывают и добрыми, и страшными, но лучше им оставаться сказками. Она держалась. Она прилагала все силы, чтобы не выдать свое плохое настроение. Но получалось у Каури плохо. Вин понял, что девушка раздражена. Даже больше. Мамбо. В бешенстве. А на лбу ссадина. Но пустила кадацы, скорее всего. Чем мне это грозит? Чтобы выработать линию поведения, Дорада хватило тех мгновений, за которые Каури вошла в камеру и опустилась на пол. Никаких шуток, никакой иронии. Не следует дразнить разъяренного зверя. Предельная сосредоточенность и деловитость. «Трудная ночь». Мамба не сдержалась, вздрогнула. Но тут же взяла себя в руки. Непростая. Сочувствую. Раздражение – не лучший фон для серьезной беседы. Каури не продумал разговор, а поэтому рубанула с плеча. Я решила, как ты сможешь расплатиться. Надо кого-то убрать. Вин не собирался демонстрировать девушке свою проницательность. Пусть враг считает тебя глуповатым. «Надо кого-то найти». «Кого?» Кадацы. Зеркальные очки уставились на Дорадо. «Вы его упустили?» «Мы не успели. По всей видимости, твой звонок его спугнул, и Чезара решил сменить обстановку». Дорадо понял, что девушка лжет, но решил подыграть. Криво усмехнулся. «Похоже, теперь я вам действительно должен» и жестом попавшего в серьезный переплет человека провел по лицу рукой. Черт! Только не переиграть. Мы предполагаем, что Чезары поддался в другой анклав. Но он не откажется от аукциона, а значит, выйдет с тобой на связь. Ну, конечно. когда ведь не знает, что я сижу в гостях у его бывших работодателей, и не откажется от идеи выставить меня похитителем. Ты проведешь аукцион. Ну, что это вам даст? Чезар осторожен и умен. Ему не нужно встречаться со мной, чтобы передать книгу. «Перебьешь меня еще раз, я отрежу тебе ухо», – ровным голосом пообещала Каури. «Извини». Девушка кивнула, помолчала и проговорила фразу с самого начала. «Ты проведешь аукцион и придумаешь, как добраться до Чезары. Сделаешь это – расплатишься по всем счетам. А если Кадаса окажется умнее меня?» Ты останешься нам должен. А если я выведу вас на него, а вы... Просто выведи, и будем в расчете. Когда из тебя пытаются сделать дурака, утешает только то, что ты, по всей видимости, им не являешься. Да рада знал, что в расчете они не будут. Но спорить не стал. Хоть на этом спасибо. Что ты имеешь в виду? Зеркальные очки не сбивали Вима с толку, но полностью скрывали глаза Каури. Чертовски трудно вести разговор, опираясь лишь на интонацию собеседника и его редкие жесты. «Я имел в виду, что с тобой можно вести дела. Ты не заставишь меня отвечать за возможные ошибки своих подчиненных. Ты будешь отвечать только за свои действия», – пообещала Мамбо и поднялась. «Пойдем». Меня переводят в номер «люкс». Как выяснилось, не сразу. Они проследовали по абсолютно пустому коридору. Каури даже охранника не прихватило. Вошли в распахнувшуюся дверь. Балалайка она ими управляет, что ли? И оказались в большой отделанной белым кафелем комнате. Интересно, почему палачи предпочитают больничный антураж? Потому что не получилось стать докторами? Комната пыток была оборудована самым пошлым способом. Куда некий взгляд белый цвет. Стены, пол, потолок. Ярко светят медицинские лампы. Раковина в углу. На блестящих металлических столиках блестящие металлические инструменты. Блестящий тазик для крови. Блестящая металлическая ложе, к которому пристегнут обнаженный мужчина. Правда, связывали несчастного не блестящие кандалы, а широкие ремни. Блестяще хорошо сочеталось с очками мамбо. Сейчас мне покажут будущее. Виму не было страшно по двум причинам. Во-первых, отбоялся свое еще в Африке. Во-вторых, он прекрасно понимал, что привели его сюда не в качестве клиента. Похоже, нужно вздрогнуть. Вздрогнуть не получилось, пришлось незаметно поежиться. Хаури уловила движение и, кажется, осталась довольна. Не так давно мы говорили о том, на что способна истинная вера. «Мы говорили о принципах». Девушка предпочла не обращать внимания на замечания Дорадо. «Известно ли тебе, что истинно верующим дарована сила творить необъяснимые с рациональной точки зрения вещи? Ты говоришь о чудесах? Можно назвать их так». Каури подошла к столику, на котором лежал раскрытый металлический чемоданчик, и вытащила из него алеповато сделанную куклу. Полагаю, ты слышал истории о том, что жрецы Вуду способны создавать двойников, связывать незримыми узами человека и бледные его подобие. Трепичная кукла с намалеванным маркером лицом и веревочными волосами. Сшита грубо, некоторые швы не доведены до конца, и из них торчат травинки. Вим смотрел на нее, не отрываясь. Эти истории набили оскомину. Скажи любому обывателю Вуду И он, не задумываясь, ответит – кукла. В эти истории верит и не верит, а между тем… Каури погладила уродливую игрушку. А между тем люди тратят годы на то, чтобы научиться создавать такое вот бледное подобие. За каждой куклой большой труд и много сил. Она перевела взгляд на Дорадо. Сейчас ты увидишь то, что часто показывают в кино. Увидишь необъяснимый факт. Увидишь чудо, совершенное мной с помощью силы, дарованной истинной верой. В твоей душе, Вим, пока нет места религии. И я показываю тебе все это отнюдь не для того, чтобы ты обрел веру. У меня другие задачи. Но я, мамбо, я обязан нести людям свет католического Вуду. Поэтому я и говорю столь много. Сейчас ты увидишь разницу между нами, Вим». Увидишь, насколько жалок и слаб человек, лишенный огня истинной веры. Каври положила куклу на блестящий металлический поднос, молитвенно сложила руки и опустила голову. Дорада с трудом расслышал бормотание. «И да благословят меня святые духи Луа!» Связанный мужчина замычал, с ужасом наблюдая за действиями, закончившей молиться девушки. чем же ты провинился, приятель?» «Смотри внимательно, Вим!» «Смотри и не отворачивайся!» Мамба вытряхнула на куклу несколько капель из прозрачного пузырька, дорадо почувствовал запах эфира и чиркнула зажигалкой. И в тот же миг мычание мужчины едва не превратилось в крик. Кукла горела, а по обнаженному телу несчастного расползались уродливые ожоги. Завоняло паленным мясом. Ошарашенный Вим отперся рукой о стену. Этого не может быть. Мужчина горел. Нет, не горел, но на глазах превращался в обугленный кусок плоти. Лицо, грудь, живот, руки, ноги. На нем не осталось живого места. Не горел, плавился. Ведь не было огня. Люди вставляют себе в головы балалайки, вживляют импланты, на расстоянии управляют машинами и погодой. Но они забыли о том, что вначале было слово. Мужчина перестал мычать. Затих. «Зачем ты мне это показала?» Прошептал Дорадо. Он знал ответ, но не мог не спросить. Ему нужно было что-нибудь сказать, а ничего не лезло в голову. Ничего, кроме этого дурацкого вопроса. «Я освобожу тебя», спокойно ответила Каури. «Верну тебе все, что мы забрали, отпущу на свободу. Ты будешь искать кадаться, оставаясь на воле, и я обещаю, что больше не посажу тебя в клетку». Она сняла очки, и Вин вновь увидел ее чудесные сапфировые глаза. «Но не забывай о том, что у меня есть твой двойник!» «А лучше уж в клетку!» Вентиляция в Пыточной работала отлично. Запах жареного мяса почти не ощущался. Но Дорада все равно слегка мутила. А ведь ему доводилось видеть, как горят танкисты, не сумевшие покинуть подбитую машину. Им подбитую машину. Но там все было иначе. «Там Дорадо понимал, почему горят люди, а сейчас...» «Ты должен знать еще кое-что», – невозмутимо продолжила Каури. «С помощью двойника я могу не только доставить тебе неприятности, но и найти тебя, где бы ты ни был». «У тебя есть предположение, куда мог отправиться Кадаци?» – хрипло спросил Вим. «Я думаю, он тебе сообщит». Мамба протянула Дорада коммуникатор. «Жди звонка».